Поддержание сотрудничества Привлечение пациента к сотрудничеству при проведении цепного анализа – одна из основных терапевтических задач. Как показывает мой опыт, и терапевт, и пациент часто сопротивляются этому. У пациента могут быть самые разные причины уклоняться от анализа. Во-первых, он требует значительных усилий, зачастую именно тогда, когда пациенты истощены, нуждаются в опеке или прибегают к модели активной пассивности. Анализ дисфункционального поведения в прошлом также обычно вызывает чрезвычайно болезненное чувство стыда. Более того, анализ не соответствует нынешним интерпретациям собственного поведения, интерпретациям, поддержание которых может быть обусловлено определенными факторами. Наконец, поскольку проблемное поведение осталось в прошлом, пациенты часто предпочитают забыть о нем и заняться текущим кризисом. Даже при анализе старых проблем пациент предпочитает сосредоточиться на ситуации, в качестве которой может выступать либо окружение, либо поведение пациента, либо некая комбинация того и другого, которая запустила цепочку событий, а не на их неадаптивных решениях проблемной ситуации. Терапевты должны помнить, что большую часть времени дисфункциональное поведение со стороны клинициста выглядит как проблема, а со стороны пациента как решение проблемы. Может понадобиться напоминание, иногда многократное, пациентам о проблемных аспектах их поведения их обязательствах работать над этим поведением. Терапевт также может предпочесть уклониться от этого анализа. Как и для пациента, такого рода анализ подразумевает много активных усилий. Зачастую гораздо проще и интереснее просто сидеть и слушать то, о чем рассказывает пациент. Для многих терапевтов очень трудно направить пациента в нужное русло или заставить делать то, что ему делать не хочется. Некоторые специалисты боятся, что цепной анализ спровоцирует суицид пациентов или же сильное сопротивление и враждебность пациента, направленные на клинициста могут носить слишком выраженный характер, превосходящий предел прочности терапевта. Мой опыт показывает, что тенденция избегать поведенческого анализа вообще и цепного анализа в частности выступает одним из самых серьезных препятствий для проведения ДПТ. Наиболее эффективное противоядие в этом случае – консультативная группа по обсуждению клинических случаев.